Лавка старых вещей. Проворный голубой Ford остановился на городской площади около 9 часов утра. Женщины приветливо помахали Анне, а мужчины приподнимали головные уборы. Она испытывала и неловкость, и радость от этой приветливости. Ей нравилось осознавать, что она не чужая здесь, и в этом не было ни гордыни, ни тщеславия. Начинался туристический сезон, и городок наполнялся приезжими. Океан, мягкий летний климат, буйная зелень лесов, аккуратные домики с красными черепичными крышами в окружении садов и цветников делали городок невероятно красивым и живописным местом. Когда-нибудь она тоже покинет скальную гряду, чтобы пересечь океан курицей. и посетит все прекрасные столицы мира. Но ну, а пока ей нужно успеть забежать в аптеку, чтобы купить лекарство для матери, и, конечно, не обойти вниманием книжный магазин. Раз за разом она покупала книгу, ехала домой в предвкушении, что сядет у окна или на берегу, вдохнёт запах страниц с типографской краской. мыслино отправиться в путешествие по городам и странам, узнать о жизни других людей, переживёт с ними их приключения. И вот раз за разом она привозила новую книгу домой и ставила её на полку, обещая начать её сейчас, но ну, или чуть позже. Книг становилось всё больше, а места на полках всё меньше. Книжный город рос. У каждой книги было своё место, и каждый из них Анна дала обещание. И оттого она немного переживала, проходя мимо стеллажа. Скоро, говорила она. Вот увидите, совсем скоро вы все побываете в моих руках. Дайте мне немного времени. Ей нравилось это ощущение, которое испытывает коллекционер. Набувающая вещь за вещью, бережно хранящий свои сокровища, книги молча ждали своего часа. Они знали, что Анна сдержит обещание, ведь всякая книга должна быть открыта и прочитана. Книгам необходимо говорить, необходимо позволять человеческим пальцам касаться их гладких или шершавых страниц. питывать соль от неизбежно проливающихся над ними слёз радости или печали Анна всё это знала каково это взять перо и вывести первые фразы вот они у тебя в голове роится словно беспокойные пчёлы жалят изнутри посылают импульсы нервным окончаниям давай же покажи нам этому миру и ты уже покорно подчиняешься этому внутреннему зову. Образы рвутся наружу, и, поверьте, лучше дать им выход, иначе это чувство сожжет тебя изнутри. Порой рука Анны так и тянулась к письменным принадлежностям. Что-то огромное зарождалось внутри нее, рвалось наружу, Но она выжидала и говорила себе, как и своим книгам: "Подожди, ещё не время". Почему ей хотелось иметь много книг дома? Она не знала точного ответа, но каждая из них словно была домом с жильцами, чьи истории хотелось узнавать. К тому же, к кому-то зайдёшь в гости раз в полгода или месяц, а кого-то хочется видеть каждый день. Выбор книг был интуитивен, на глаз. Иногда с первых строк становилось ясно, попадёт ли новая книга к ней домой или вернётся на своё место в магазине. Но сегодня она обошла все полки и, странное дело, не нашла ничего подходящего. Титаны и божества литературного Олимпа безмолвно взирали на неё во всём своём великолепии. И вдруг захотелось уйти, не купив книгу. Что же это? Анна испытала лёгкое чувство досады. Быть такого не может. Нет, надо просмотреть всё внимательнее. Но спустя 10 минут она покинула магазин, пребывая в растерянности. Её не оставляло ощущение некоего незавершённого дела, будто она забыла что-то. И не может воскресить это в своей памяти казалось, что необходимо сделать нечто очень важное, чему она пока не могла дать внятного объяснения и тут справа ей бросилась в глаза яркая жёлтая вывеска, от чего она буквально замерла на месте. Вывеска эта была деревянной, с вырезанной на ней надписью: "Лавка старых вещей". И ещё чуть ниже, более мелким шрифтом: История живёт здесь. Определённо. Этой вывески здесь не было на прошлой неделе. Анна взглянула на часы. У неё ещё есть минут 15. Внутри лавки царила прохлада, несмотря на то, что солнечный свет лился через полукруглые окна. Полки, витрины и шкафы были заставлены теми вещами, что неизменно вызывает восхищение у любителей загадок и тайн. Анне стало очень спокойно, будто время замедлило ход. Её взгляд скользил по зеркалам в старинных рамах, штукатуркам с затейливым орнаментом, картинам давно почивших художников, книгам с потёртыми корешками. Казалось, стоило только хлопнуть в ладоши, Как её окутывает пыль с ног до головы, часть предметов была тщательно вытерта чьей-то заботливой рукой, расставлена и разложена по местам, но многие вещи просто лежали в коробках или даже на полу. Пожалуйста, чей-то шёпот ворвался анне прямо в уши, и она вздрогнула, оглянувшись. Никого рядом не было. त्या она могла поклясться, что невидимка подошёл к ней вплотную. "Есть что-нибудь особенное?" послышался голос. Но на этот раз он был настоящим. Из-за шкафа показался пожилой мужчина в полосатом фартуке. Он вопросительно смотрел на девушку сквозь толстое стекло больших очков, которые то и дело сползали ему на нос. Анна кивнула, собираясь с мыслями. "Ещё не решила", извиняющимся тоном произнесла она. "Я шла мимо и поняла, что не видела вашей лавки раньше". Старик поправил очки, затем фартук и развёл руками. "Так и есть. Мы только открылись. Сын с детства любит всякое старьё. Можете представить? Вот уговорил меня. Мы переехали с восточного побережья" Вот, ко, да эти предметы, поинтересовалась девушка. Где вы их берёте? Это всё Филипп. Ездит всюду, покупает старые, интересные, на его взгляд, вещи, ремонтирует их, если надо. Он у меня с руками, любит мастерить. Тут и правда интересно, заверила его Анна. Что ж, пожалуйста, выбирайте. Ассортимент у нас широкий: от вазочек до шкафов. Есть пара приличных картин, не стесняйтесь. Вещей было довольно много, и чтобы осмотреть все, понадобится не менее часа. Анна торопилась, и всё же её не покидало чувство лёгкого беспокойства, что привело сюда. Она пошла вдоль полок, вглядываясь в очертания предметов. Миркали шкафчики, лампы, украшения, подсвечники и статуэтки, довольно милые. Но из увиденного ничего не привлекло её особого внимания. Вот тяжёлые серебряные рамки, в которых были чьи-то фотографии, стаканы и бокалы с гравировкой бывших владельцев, бронзовые часы с потемневшим циферблатом и кованные сундуки. Старик кашлянул у неё за спиной. Если рекомендуете нас своим друзьям, сделаем вам скидку. Анна улыбнулась конечно я с удовольствием но не беспокойтесь насчёт скидки мне будет не трудно о вас рассказать от этих слов старик просиял очень любезно с вашей стороны нравится что-нибудь могу помочь если нужно подскажу анна кивнула собираясь ответить как вдруг её поманило вглубь лавки словно кто-то взял за руку и повёл за собой Она не сопротивляясь, вняла этому молчаливому зову. Всё вокруг будто исчезло. Померк солнечный свет, стих голос старика, который ей увлечённо что-то рассказывал, а стены, шкафы и потолок слились в одно целое. Оно будто стояло посреди огромной залы без окон и дверей, без конца и края. Анна приблизилась к небольшому ящику на подставке, И всё её внимание оказалось приковано к тому, что лежало внутри. Ящик был полон игрушек: деревянных солдатиков, кукол и погремушек. Воздух вокруг стал тяжёлым. Он сгустился вокруг неё плотным кольцом. Ане было знакомо это чувство. Её дыхание участилось, и, словно заворожённая, она медленно подняла руку, и поднесла её к ящику, не отрывая взгляда от игрушек. Её пальцы нащупали полированный бок деревянной лошадки с чуть облупившейся краской. И сразу знакомая горячая волна поднялась в ней, устремилась от самых ног наверх, затопила грудную клетку и захлестнула голову. Теперь она стояла в тёмной комнате, сжимая лошадку запотевшей ладонью в этом мрачном безмолвии единственным звуком было только её прерывистое дыхание казалось будто на ней была повязка едва пропускающая свет поэтому двигалась анна неспешно так бывает в кошмарных снах когда остаются последние силы и нет никакой возможности что-то изменить Девушка знала, что это означает вторжение в другой мир, куда обычно не приглашают людей. Так уж вышло, что она, словно призрак, могла проникать за закрытые двери, не в состоянии что-либо изменить. Совсем рядом в соседней комнатки капризно захныкал младенец, а вслед за ним послышался голос и другого малыша. Анна замерла, испытывая смутное желание попасть туда, откуда доносились голоса. Со стеной кто-то расхаживал тяжёлой поступью, напевая. Мальденцы попискивали словно котята, раздался грохот и крик. Она уже ничего не видела. Повязка на глазах стала совсем чёрной. Нет! Девушка рванулась изо всех сил. На ощупь, не чувствуя ни рук, ни ног, и только в голове её звучал детский плач. Пожалуйста, кто-то сказал это сейчас вместе с ней. И она уже была в чужом женском теле. Она увидела полные руки и полную грудь, мелькнул подол длинного коричневого платья. Возник дощатый пол, соскрипели половицы, и прямо перед ней Закачалась деревянная расписная колыбель. Анна так и задрожала, не увидев детей в колыбели. Та была пуста. Порыв сильного ветра выбил окна в комнате, разметав в щепки раму, и девушку отшвырнула к стене. Она попыталась вздохнуть, но с ужасом обнаружила, что не может этого сделать. Испроглядная тьма окутала её со всех сторон, будто плотное покрывало. Анна собрала всю свою волю, зажмурившись. Всё это не настоящее, мелькнуло у неё. Я не погибну сейчас. Очнись. Просто открой глаза. Это только видение. Такая мысль придала ей сил. Темнота сменилась нарастающим светом, который понессся навстречу ей. Очнись. Воздух вновь ворвался в её лёгкие, и она вдохнула полной грудью. Первое, что она увидела, было перепуганное лицо старика. Он тряс её за плечо, отчего его очки оказались совсем на кончике его носа. Что с вами? Ответьте. Ох. Анна поморгала, встряхнула головой и попыталась сесть. Всё вокруг кружилось. Девушка зажмурилась. "Не так быстро", сказал старик, поддерживая её. "Как же вы напугали меня. Ну, думаю, на тебе, первый день и такое". Она перевела дыхание. У неё вырвался смешок. "Да, извините меня". Старик замахал руками. "Вам не за что извиняться. Вот, посидите тут немного". Старик придвинул стул. Хотите, может, стакан воды? Если вас не затруднит, уж какое там!» Старик скрылся в глубине лавки. Анна задумчиво посмотрела на деревянную лошадку. С ней ведь и раньше случалось подобное. Например, когда маленький Иво не вернулся домой, и его разыскивали всем городом, совсем как ее когда-то. Мать Иво принесла тогда любимую игрушку мальчика, чтобы девушка могла установить связь с ребёнком. Мальчика нашли, следуя указаниям Анны. Как тебе это удаётся? Обычный вопрос, который возникал у людей, удивлённых подобным развитием событий. И за этим удивлением всегда скрывался страх. Когда-то она напугала своими предсказаниями многих. Анна точно знала, как ее называли. Только чудом она не стала изгоем и сумасшедшей в глазах окружающих. Родилась бы двумя веками раньше, и тогда бы не дожила до своих двадцати двух лет. Сила, пробудившаяся в ней много лет назад, когда она ребенком оказалась в темной сырой пещере, стала её естественной частью, будто дремала в ней и ждала своего часа. Порой она проявлялась под видом ужасающей стихии, когда из уст Анны срывались слова на неизвестном наречии, или она говорила низким, страшным голосом, словно это был голос самого дьявола. Те, кто слышали его, говорили именно так. Любой испугался бы Но затем перед всеми появлялась другая, обычная Анна, будто окружённая ореолом света. Голос снова становился певучим и нежным, совсем не похожим на дьявольский говор. К тому же, она спасла множество жизней. Нет, эта девушка не могла быть плохой. И люди привыкли к этой новой Анне. Когда старик вернулся со стаканом воды, Анна ждала его у прилавка, протягивая деревянную лошадку. Красивую игрушку выбрали, одобрительно произнёс старик. Или она выбрала меня, подумала Анна. Сегодня посетителей было довольно много, и Анна очень устала. Ей нужно было время, чтобы прийти в себя. Утреннее видение особенно опустошило её, но Анна старалась не думать об усталости. Помни, для чего тебе это дано? Ты сильная, потерпи. И она терпеливо дождалась, пока не закроется дверь за последним посетителем, зная, что могло ей помочь. Вечер был удивительно тёплый. Синие волны приветливо шелестели, перебирая мелкими камешками и раковинами. Оранжевое небо касалось воды, сливаясь с ней. Анна улыбнулась, сбрасывая одежду, распустила волосы и шагнула в бурлящий, приветствующий её океан. Он принял её в свои объятия, нагою, восторженную, подхватил, покачивая на своих руках. Слабость отступала с каждой накатывающейся волной. Вода обволакивала, даря неописуемое блаженство и умиротворение. Океан, могучий, бескрайний, забирал её усталость легко. Ему это ничего не стоило. "Благодарю тебя", шептала Анна. "Ты исцеляешь меня раз за разом. Я вновь такая, как прежде". Эта мысль делал её счастливой чувство блаженного ликования так и переполняло её анна была частью природы частью того что было за гранью открытого для понимания обычного человека она не знала был ли это бог или дьявол с ней в этом гновении зато была уверена что это сроднилось с ней словно было дано при рождении И если бы у нее отобрали этот дар, она бы ощутила себя матерью, у которой забрали ребенка. Выйдя из воды, девушка еще немного постояла на берегу, глядя перед собой, прислушиваясь к звукам ночи. Затем набросила на плечи шерстяной плед и направилась к дому, размышляя. В тот самый момент, когда она погрузилась в исцеляющие воды океана, Ей пришла в голову одна мысль. Я должна зайти дальше, сказала она себе. Хочу увидеть больше. Дома она высушила мокрые волосы у открытого огня. Поленья в камине горели ярко, потрескивая, распространяя аромат хвои. Анна приготовила на огне особый травяной отвар. Он должен был помочь ей справиться с видениями. Придать сил, чтобы, проснувшись, она не чувствовала себя разбитой и запомнила сон до мельчайших подробностей. Травы для напитка она покупала в местной лавке или собирала сама, аккуратно засушивала и раскладывала в определенном порядке. Теперь они должны были сослужить ей хорошую службу. Отвар получился обжигающим и терпким, но она не могла. выпила его залпом без остатка затем чувствуя нарастающий внутри огонь она взяла в руки деревянную лошадку прижала к груди и легла на приготовленную постель тихо напевая она призывала силы помогающие ей направить её по верному пути наполнить её жизненной энергией для свершения задуманного да будет так